Глава 30. В углу густым голосом диктора столичного радиовещания вещал репродуктор. Председатель Верховного Совета СССР Климент Ефремович Ворошилов принял находящегося в Москве по приглашению советского правительства генерального секретаря ООН Хаммершельда. Широкие круги польской общественности с огромным интересом и удовлетворением встретили постановление ЦК КПСС от 30 июня 1956 года о преодолении культа личности и его последствий. В цеховых, партийных, партгруппах устраиваются его коллективные читки. Трудящиеся отмечают «Мы видим в этом огромную силу братской КПСС», которая всегда руководствуется своей деятельностью учением марксизма-ленинизма». Ломов резко поднялся и выключил радио. «Вот так пилим сук, на котором сидим». «Паны нам это постановление еще не раз припомнят. Ладно, хорош бездельничать, студент. Работать надо». Ломов матерился с того момента, как позавчера прочитал это постановление. При этом отметил с горечью «Ну все». «Теперь все шавки начнут пинать мертвого льва». Сказать, что этот документ явился шоком для народа, это не сказать ничего. Каково было простому человеку знать, что ими столько времени управляли грубиян Сталин и банда Берии. Так там дословно было сказано. Но все это цветочки по сравнению с секретным докладом Хрущева на 20-м съезде партии. Его в Советском Союзе мало кто читал, но наслышаны были все. И того, что просочилось в народ, хватило, чтобы в Тбилиси в марте этого года прокатились массовые беспорядки, в которых участвовало большое количество трудового народа, в том числе и партийного. Разгонять их пришлось с помощью армии. Погибли более десяти человек. Васин пододвинул к себе раскрытую папку. Чихнул так, что голова закружилась. От обилия бумаг на него всегда нападал чих и слезились глаза. А этих самых бумаг, которые постоянно несли в кабинет, были горы. Порфирий на своей шкуре прочувствовал, каково это быть настоящей канцелярской крысой. Командировка грозила затянуться не на одну неделю. Для начала требовалось углубиться в дела Шуваловской потребкой операции, Причем аккуратно, чтобы не привлекать внимание. Для этого нужна была легенда. Эту проблему решил Апухтин. По его звонку и настоятельному требованию председатель обл. исполкома назначил внеплановую проверку местной организации Роспотребкооперации по линии народного контроля и охраны труда. В группу из пяти человек были включены два ревизора, которых доселе никто не видел, якобы прибыли по обмену опытом из соседней области. Этим двоим выделили небольшой кабинет рядом с канцелярией и бухгалтерией, и псевдоревизоры Ломов и Васин погрузились в изучение бумаг. Ломов критически окинул взором очередную гору папок. «Учись, студент, пока профессор жив!» С этими словами он подтянул к себе личное дело очередного работника организации. Уже который день майор натаскивал Васина на предмет выявления вражеского агента в учреждении – Четко и ясно разъяснял, по каким критериям сужать круг лиц. Папки с кадровой документацией – это главный источник информации. Из нескольких сот работников особое внимание судимым закоренелым правонарушителям. Это агент Абвера или ЦРУ обязан вести безупречную жизнь и верно подданно ораторствовать на профсоюзных собраниях. Бандиты же ищут подручных среди социально и психологически близких – то есть среди всякого уголовного сброда и маргиналов. Отдельная категория – те, кто имел отношение к перевозкам и документации, а еще те, кто был допущен к печатям, и кто по долгу службы ошивается рядом с людьми, имеющими этот доступ. «Можно, конечно, кого-то просмотреть», – говорил Ломов. «Человек улицу метет метлой, а краля его печати ставят в приемной директора». Но это уже следующий этап, более глубокий. Принцип такой, от простого к сложному. Сперва проверяем то, что лежит на поверхности. Заодно Ломов показал уровень владения важнейшим инструментом оперативника, искусством общения с людьми. Пара дней, и он уже здесь свой человек. Знает каждую бухгалтершу, каждую машинистку и делопроизводителя, а заодно и их начальников. Со всеми перекинется добрым словечком, сделает комплимент, похвалит, вызовет на откровенность. И ненавязчиво повернет разговор так, что ему расскажут все сплетни конторы, а заодно дадут характеристики сотрудников, их явных и тайных делишек и пристрастий. Среди этого словесного мусора обязательно найдется зерно истины. Васин прямо любовался, как органично это получается у шефа, спора и эффективно. И так ревизоры обаяли всех, что сердобольные сотрудницы бухгалтерии стали заваривать им чай и приносить булочки из буфета, за что Ломов исправно откупался конфетами. Вечерами командированные в разных условленных местах встречались с Пашей Тимофеевым, местным оперуполномоченным городского розыска. Передавали ему поручения о проверке отдельных лиц по архивам УВД и запросы в Москву. Взамен он информировал их о результатах по предыдущим запросам и сообщал новости по делу. Дни шли за днями. Вот уже неделя пронеслась. Июль начинается. Однажды вечером Ломов и Васин совещались у себя в гостинице «Юбилейная». Номер был двухместный, со всеми удобствами. Кроме кровати, там имелся еще круглый стол со стульями. На столе стояли казенные графины, граненые стаканы, а еще в комнате были тумбочки, письменный стол с настольной лампой с ярко-оранжевым матерчатым абажуром. Вся мебель и паркет были на редкость скрипучими, так что невозможно было шевельнуться, чтобы не вызвать симфонию скрипа. Ломов, подводя итоги рабочей недели, объявил «Итак, результат наших псевдонаучных изысканий — семь кандидатов в активе». «Ну да», — хмыкнул Васин. «Семеро смелых. Фильм такой был. Эти семеры имели доступ к документам и возможность их достать». «Ну, смелый положим там один. А вот кто именно?» Ломов вытащил из портфеля папку с тесемочками, извлек из нее список с этими семерыми, положил перед собой на круглый стол, вооружился красным карандашом и стал вычеркивать лишних. «Фадеев Игорь Валентинович». «Завканцелярий. Не тот человек. Психологически не способен на подобные фокусы. Валентинова и Проклова. Это канцелярские иезуиты. Для них бумажка святое. Громов и Серегина, запуганные, дисциплинированные, законопослушные до потери пульса, тоже не годятся. Если только они не нацепили маски». «Ой, юнкер, ну не умничай! Какие маски? Мы ищем обычного человека. Возможно, хитрого, но вполне заурядного, а не народного артиста РСФСР. Пора уже людей научиться чувствовать. Чай не совсем салага». «Как бы они нас не почуяли», — вставил шпильку Васин, — «и теперь притворяются». «Не усложняй». «Так, и что остается?» «Два человека». «Это кто-то из этих двоих и есть!» Напротив нужных фамилий Ломов поставил восклицательные знаки. «Готов поклясться на Коране!» «Почему на Коране, шеф?» – изумился Васин. «Потому что за язык зацепилось!» – хмыкнул Ломов. «Итак, двое!» Губанов Артём Иванович из отдела закупок. Мутный тип, ранее приговоренный за мелкие хищения к исправительно-трудовым работам и вернувшийся в лоно родного коллектива. 29 лет. Недавно ловили его за руку на мелких нарушениях, корысть не доказали, выгонять не стали. Злоупотребляет спиртным. Одевается в дорогие костюмы. Он будет кандидатом номер один. Очень уж подходит для роли крысы по психологическому портрету. Жиганов Игнатий Аполлинарьевич – «Экспедитор. Несудим. Хитер и изворотлив. Возраст немаленький, 35 лет. Хвастался, что в нем течет цыганская кровь. Но сам вроде не цыган. Ходили слухи, что причастен к мелким финансовым фокусам, но за руку не ловили. Три года назад подозревался в скупке краденого, но соскочил, не доказали. Имеет некоторые связи с местным криминалитетом и порой шастает по всяким притонам, где гордо именуется «Жиганом». «Авторитетная кличка для мелкого шныря. Интересно, есть для нее причины?» «И как колоть их будем?» «Спросил Васин. Повестку в ВВД выписывать». «Что? На испуг хочешь взять?» усмехнулся Ломов. Мол, нам все известно, колись бандитский выродок». «Хотя бы». «А не поколется?» «Прищурил Соломов. Тем более мы не знаем, кто из них двоих». «Тогда наружку за ними выписать». «Сколько ты их таскать будешь? Больше десяти дней Николай Николаевич не топает, только при совсем уж исключительных обстоятельствах. А мы можем и месяц прождать, и два, пока копач не нарисуется. А если у них связь через какой-нибудь почтовый ящик?» «И что вы предлагаете?» — приуныл был Авасин. «Сашу Циркача надо звать. И что он сделает? Какой план?» «Самый тупой и прямолинейный», — засмеял Соломов.